Затем он вышел. Проходя один без провожатых по просторным темным и пустынным покоям, этот царедворец, присыщенный пятидесятилетним пребыванием при дворе, не мог удержаться от слез.